Армия Авереска частично еще организовывались под руководством французского генерала Бертело и при участии русских артиллерийских инструкторов. Реорганизация и формирование шли весьма удовлетворительно, тем более, что румынский солдат представляет собой отличный боевой материал. Я познакомился с румынской армией еще в ноябре 1916 года, когда... С восьмым армейским корпусом был брошен в Бузео, в самую гущу отступавших румынских армий, имея оригинальную директиву двигаться по бухарестскому направлению до встречи с противником и затем прикрыть это направление, привлекая к обороне отступающие румынские войска. С тех пор, в течение нескольких месяцев, ведя бои у Бузео, Рымника, Фокшен, имея в подчинении разновременно два румынских корпуса или соседями армию Авереско, я достаточно хорошо познакомился с румынскими войсками. В начале кампании обнаружилось полное игнорирование румынской армии опыта, протекавшей перед ее глазами мировой войны. Легкомысленное до преступности снаряжение – и снабжение армии, наличие нескольких хороших генералов, изнеженного, не стоявшего на должной высоте корпуса офицеров и отличных солдат, наличие порядочной артиллерии и совсем необученной пехоты. Вот главнейшие свойства румынской армии, довольно быстро потом приобретавшей некоторую организацию улучшавший свое боевое снаряжение и обучение. Взаимоотношения между фактическим русским главнокомандующим, именовавшимся помощником, и номинальным румынским королем установились довольно благоприятные, хотя начинавшиеся эксцессы русских войск сильно портили отношения с румынами, но, тем не менее, фронт не внушал серьезных опасений. При создавшейся общей обстановке и в зависимости от условий военного театра только широкое наступление большими силами в направлении Бухареста и вторжение в Трансильванию могло иметь стратегическое и политическое значение. Но и новые силы нельзя было двинуть в Румынию, и состояние румынских железных дорог не позволяло надеяться на возможность широких Стратегических перевозок и снабжения Театр являлся поэтому второстепенным И войска Румынского фронта готовились к частной активной операции Имевшей целью приковать к себе австро-германские силы Я уже говорил, что питание всех трех фронтов За исключением Юго-Западного Внушало большие опасения И не раз приводило к опасному Расходованию войсковых запасов Но это обстоятельство не являлось таким абсолютно непредотвратимым, как в Германии И не обусловливалось отсутствием предметов питания А зависело более от внутренней экономической и продовольственной политики И транспорта, то есть от причин, с которыми можно было до некоторой степени бороться